Часть десятая Чернила из крови, Глава 1 Гластерн ничем бы не отличался от остальных городов Стурмкурста, если бы не чудом сохранившаяся древняя постройка в центре, огромная стеклянная башня. Казалось, что кто-то отломил ее верхнюю часть, и теперь оттуда торчат железные прутья. Но здание все равно такое высокое, что его видно издалека. Городские стены, каменные, грубы, толстые и низкие, кажутся типичными для таких мест. Но ворота другие, не деревянные и не решетчатые, а из целого куска стали, как в древних убежищах. Все поле перед стенами перекопано траншеями. Людвиг отвлекся от созерцания города и поправил ремни дедушкиной керасы. Перед отцом нужно выглядеть, как на параде. Мне идти с тобой, спросил Лейнер. Подожди снаружи. Удачи, Виги. Он только занес руку, чтобы похлопать по плечу, но остановился и хмыкнул. Лучше не буду, вдруг и правда отрубит. Когда-то Людвиг был в восторге, что оказался в походе, и ради этого был готов мириться с неудобствами военного лагеря, всей этой теснотой, грязью и вонью но сейчас уже нет того радостного предвкушения, как перед первым боем. Зачем он вернулся? Он шел к большому красному шатру, вокруг которого развивались знамена с четырьмя ромбами, соединяющимися в один. Такой же герб изображен на покрытых позолотой доспехах телохранителей герцога. Правители Эндлерейна всегда хранили рыцарь огненной кавалерии, но отец им не доверял и набирал собственную стражу. Два гвардейца в шлемах с роскошными плюмажами, стоявшую у входа, скрестили украшенные алебарды. «Стоять!» «Мне нужно пройти», — Людвиг показал перстень с печаткой. Один телохранитель осмотрел кольцо и зашел внутрь. Через несколько минут, растянувшихся на целые часы, он вернулся. «Вас ждут!» — гвардейц откинул полок шатра. Как же не хочется входить, но глупо разворачиваться в самом конце. Вот настал момент, при мыслях о котором в течение этих недель у Людвига замирало сердце. Люди, разглядывающие большую карту, обернулись. Высокий мужчина, небрежно сидящий на стуле, Томас, наследник отца. Он из красивых лиц, поэтому никогда не отличался особыми дарованиями, но хотя бы научился выслушивать советников. Томас приподнял бровь и тепло улыбнулся. «Генерал Ной из умных лиц». Свои 30, он благодаря неумеренному пьянству выглядел на 45, но в тактике и стратегии понимал, как никто другой. Но и вытаращился на Людвига, оборвав свою речь на полусловие Барон было жив. Пожалуй, это чудо. Лорд Командор стальной гвардии и командующий огненной кавалерии обзавелся кучей новых шрамов взамен потерянного уха. Он кивнул. Рядом с ним стояли генерал Грайден из пехоты леса, крепкий старик в полном латном доспехе, хороший друг дедушки, и генерал Макград, возглавляющий конницу ветра, изящный придворный в резной керасе. Остальных Людвиг знал плохо. Командующие расступились. Отец не изменился. Высокий лысый мужчина с глубокими морщинами у рта смотрел на сына, почти не моргая. Взгляд настолько ледяной, что доспех едва не покрывается имием, а изо рта вот-вот пойдет пар. «Совет окончен!» — не менее холодным голосом произнес отец. «Всем спасибо!» Томас снисходительно похлопал брата по плечу. Барон Делатрис триста внул на прощание. Все ушли. Они с отцом наедине, во второй раз в жизни. В первый раз было, когда Людвиг сказал, что хочет служить в огненной кавалерии. Тогда отец недоверчиво хмыкнул, но отнесся к просьбе серьезно и нанял учителя фехтования, а уже через месяц требовал результат. Хотя нет, был еще один случай. Людвиг рыбачил у маленького озера в дворцовом парке и попал с отцу на глаза. Отец не рассердился, а показал, как правильно закидывать удочку. И даже не заругался, когда сын так ничего и не поймал. Тот бой должен был закончиться иначе. Герцог умел говорить громко и четко, чтобы все его слышали. Умел и произносить речи перед армией, но в узком кругу он всегда говорил очень тихо. Хваленая огненная кавалерия сбежала, а следом за ними остальная армия. Он уселся за стол. Там погиб мой сын. Я долго оплакивал его, когда остался один. Но меня утешало, что он сложил голову в бою, как настоящий рыцарь. Я гордился им. Он медленно отпил с серебряного кубка. Но у меня нет привилегий горевать, я готовился к новым сражениям. И вот мне приходит письмо от другого сына, что, оказывается, Людвиг не погиб в бою, он живой. Возвращается к тебе, радуйся, отец. Герцог взял в руки перо и посмотрел на лист бумаги перед собой. Сын не пал смертью храбрых, а сбежал. Забился в нору и жил в ней, как крыса». А потом, когда сполна прочувствовал жизнь дезертира и труса, решил вернуться. «Радуйся, твой сын жив». «Я...» — отец швырнул в него кубок. Тяжелая посудина со звоном отлетела от кирасы, залив лицо. На губах остался вкус дорогого вина. «Не смей открывать рот при мне». Даже покраснев от бешенства, отец не повысил голоса. «Ты всегда был трусом и редкостным болваном. Лучше бы ты погиб». Я надеялся, что ты вырастешь мужчиной, но, увы, как в детстве, когда он отчитывал при любом промахе, а когда Людвиг изворачивался, чтобы сделать хоть что-то, за что папа будет им гордиться, становилось еще хуже. Герцог взял перо и вписал что-то в листы, списанные ровными строчками. Солнце светило сквозь шатер, бумага казалась красной, а чернила отсвечивали кровью. Людвиг стоял перед столом с горевшим лицом. Когда-то ледяной тон отца едва не доводил его до слез, но сейчас чувствовалось только разочарование. Для чего он вернулся? Он много раз глядел в лицо смерти, убил стольких, что не мог сосчитать. Зачем он вернулся? Чтобы стоять тут, как ребенок, пытаясь не плакать. Все зря. Надо было остаться с Ханной. Можно было уехать куда-то, стать тем, кем хочешь. А он пришел назад, ведомый мнимым чувством долга. Все напрасно. На твое счастье, лиции, ни один палач не посмеет тебя тронуть. Отец свернул письмо, запечатал сургучом и приложил перстень Людвига. Этот город крепкий орешек. Завтра отряд Forlorn Hope пойдет в бой, чтобы отбить ворота. Они выполнят миссию и станут героями. Или умрут и станут героями. «Кровь смывает позор. Ты идешь с ними». Он бросил перчатку на стол и позвонил в колокольчик. В шатер заглянул гвардеец. «Отнеси список к капитану Маркосу Каннону», — приказал герцог. «И проводи этого добровольца». Форлорн Хоуп, Эйнар задумался. «На старом это вроде безнадежное дело или пропавшая надежда. Что это значит?» Отряд смертников. Людвиг вздохнул. «Вот чем я думал, скажи мне, Эйни?» Он меня даже не выслушал. Зря и вернулся. «Ты же говорил, что не надо возвращаться». Столько раз. Все через жопу, как всегда. Он снял колечко с пальца и прижал к себе. Кто-то из новых соратников заметил золотой блеск. Но Эйнер положил руку на топор. Получилось красноречиво. Больше никто не смотрел в их сторону. Эта часть лагеря огорожена и сильно напоминает тюрьму. Многие войны без оружия и прикованы друг к другу. За ними надзирает стража. Но что странно, не все выглядят как заключенные. Тут полно рыцарей и наемников. Гвардеец, который привел Людвига в это место, далеко не отходил. Следил, чтобы парень не сбежал, очевидно. Знаешь, что хуже всего? Я тебе столько наобещал, но не смогу сдержать слова. Виги, я с тобой не из-за денег вожусь. Я тебе дом обещал». «Ей забыл». Эйнар хмыкнул. «Если честно, я тогда не из-за дома согласился. Все равно некуда было идти». «А я вот пришел, куда хотел. Но не знаю, хотел ли я этого на самом деле. Но теперь уже поздно. Прощай, старина, и спасибо за все. Извини, что так вышло». «Не извиняйся». Эйнор посмотрел на новых соратников. «И что тут одни преступники?» Здесь и рыцарь есть. Многие идут добровольно. Если рота смерти победит, тех, кто выживет, засыпят наградами. Для младших сыновей дворян это земли и титулы, для стальных богатства Щедро. Нет, почти все погибают. Но мы с тобой протянем, я уверен. Людвиг поднял голову. Не дури, тебе не надо завтра идти в бой. Мать твой Нордор, вали отсюда. Это вообще не твоя война. «Неужели ты думаешь, что я тебя оставлю?» «Да какого вечного, Эйн!» вскричал рыцарь. «Сейчас пойду к командиру, скажу, чтобы гнал тебя пинками под жопу. Уходи!» «Чего ссоримся, ребятки?» К ним подошел толстяк в пластинчатой броне и в шляпе с пушистыми перьями. «Не можете до завтра потерпеть, что ли?» «Все равно мы все сдохнем». «Кто из вас, к лицы? Он посмотрел в мятый свиток. «Я. Поссорился с папашей. Бывает». Я капитан Марко Каннон, временный единственный командир Forlorn Hope. У нас хорошая компания, разве нет? Тут дезертиры, насильники, убийцы, мародеры и прочие висельники. В основном дезертиры. А еще наемники, которые ждут тройной оплаты и всякие благородные сыночки. Почему золотая молодежь вроде тебя мнит себя бессмертной? Лезут за девками славой, а получают пули и гангрену. «И дезертиры, я говорил, просто их больше всего. Еще и ты на мою голову с каким-то мутным типом. Ты в списке? Если нет, то вали отсюда нахрен». «Его там нет», — заявил Людвиг. «Я там есть», — сказал Эйнер. «Вот видишь, он ткнул пальцем в бумагу наугад». «Не тыкай! Чего ты мне чашешь? Ты не сэр Эдмонд Вайзен. Он вчера сдох от кровавого поноса. Я его призрак. Впиши меня куда-нибудь». Капитан вздохнул, но достал свинцовый стержень. «Как звать?» «Эйн Райверсон». «Нордор, что ли?» «Угу». Каннон осторожно вписал имя кривыми буквами. «Поздравляю, ты покойник. Поминки можешь отмечать уже сегодня». «Эйн, ты чокнутый идиот». Людвиг помотал головой. «Ты же мог уйти. И оставить тебя? Ну уж нет». «Ты кретин». Рыцарь сплюнул и посмотрел на капитана. «Раз уж вместе, какие силы оборонят стены?» «Бесное ополчение из цеховиков. Еще армия фюрста, но ну это херня. Недобитки, мы их пару недель назад в поле раскатали. Но есть и большая проблема. Город нанял две дюжины стрелков. Две дюжины всего? Целых две дюжины. Твой папаша их недооценил, и мы уже в третий раз захлебываемся кровью. Ты знаешь, какие у них пушки?» Капитан поднял руку. «Они не делают бум, потом перезаряжают до вечера. Этот бодонский гомик зажимает крючок, а его пушка делает бум-бум-бум-бум!» «Есть и быстрее!» Рядом с ними остановился усатый мужчина в кожаной куртке поверх кольчуги. «Некоторые стреляют так, будто канон пердит с гороха. Хорошо хоть, сука, что и в половину не так смертоносно!» «Заткнись!» — буркнул капитан. «Мы знаем, что такое скорострельные пушки и патроны», — сказал Эйнер. «И они же у них не бесконечные!» каннаны усаты Усатый переглянулись и хмыкнули. «В том-то и дело, что почти бесконечные, сука!» Сказал Усатый. «В городе несколько цехов производят порох, алхимики варят гремучую ртуть и еще какую-то говно, а мастера крутят патроны. А все потому, что мы долго ждали помощи от сраных детей сраного Левиафана. Вот тут дождались, теперь весь город делает патроны для двух дюжин гомиков!» Усатый протянул руку Людвигу. «Эквит Мюррей, лейтенант саперной роты, хотя из всей роты я последний». «Какой ты, Эквит?» — Каннон заржал. псида безродная. безородная!» «А ты-то чего себе рыцарем называешь, свинья толстожопая? Ублюдочные нессары больше похожи на рыцари, чем мрази из Альбы, вроде тебя, сука». Оба засмеялись. «Я командующий артиллерией!» — рявкнул капитан. «И где твои пушки?» — Мюррей сплюнул ему под ноги. Побросали все в бельдите и так драпали, что конницу обогнали. «Одна у меня осталась». Каннон сделал несколько характерных движений пахом. «Пушка!» — сапер скорчил рожу. «Не позарься! Лучше вставь ядра в жопу и пердони в их сторону. С твоей задницы снесешь все стены. Хотя мы тут все от передохнем». «Не трави душу. Если бы у меня были пушки, мы бы уже перетрахали всех баб в этом городе. Я от свою работу знаю, а ты нет». «Ты называешь это траншеями? Там же со стен все простреливается, разве нет? Нас от на подходе. И где обещанный подкоп? Выкопали яму для сранья под стеной и...» мюрры перестал смеяться. «Да иди ты в жопу, альбийц. Этот говяный город построен на сучьих руинах. Только копнешь, как упрешься в стену или в старую дверь. А ты умеешь открывать двери из старого мира. А ты можешь драться с демонами?» «Стой!» — прервал его Эйнер. «Какие демоны? И что за дверь?» «Там дальше, за траншеями», — Сапер показал рукой. «Мы делали подкоп, но он, сука, обрушился, и мы провалились вниз. А там проход и сучий монстр». «Тёща твоя?» — спросил Канн. «Чудище самое настоящее, оно и ребят моих перебило». «Говорю же, теще. «А к меня виноватым назначил, сюда отправил. Жизнь, говна, сука!» Мюрры снял шляпу и почесал облысевший затылок. «А где этот проход?» Тендыш дом был, под ним мы и копали, но внизу все ржавое и железно, а потом какая-то сука визжать и скрипеть начала. Так эти гомики прочухали и дом сожгли. А теперь постоянно за ним какая-нибудь бодонская шлюха следит, чтобы никто внутрь не пролез. Внизу был страж. «Страж!» — сапер нарисовал круг в воздухе. «Хранин спаситель, я не видел». Как бы он увидел, каннан хмыкнул. Бежал так, аж пятки сверкали. Ладно, все равно завтра сдохнем, какая разница. Лучшего командира для последнего боя не придумаешь. и сплюнул на землю. Завтра будем ужимать с Вечным. Кстати, об ужине. Кормят хорошо, так что жрите от души. Капитан и сапер ушли, переругиваясь по дороге. Веселые ребята, сказал Эйнар. Я хотел... Людвиг повернулся к нему и со всей силы ударил в плечо. Ой, это больно. Какого вечного ты сюда полез, зашипел рыцарь. Ты же мог уйти, остаться живым. — Блюдок, вот как завтра идти в бой, зная, что из-за меня ты можешь сдохнуть? — Вот проследи, чтобы я не умер, а я прослежу за тобой. Ты понимаешь, что я натворилась за тебя, а ты идешь в самое пекло, кретин. — Давай-ка лучше поедим, — предложил Эйнер. Людвиг выдохнул через нос, но его ревущий от голода желудок не хотел спорить и драться. — Тащи, я подожду. — Ищу, и ты, я должен заеду идти. «Я рыцарь, мне не положено. Быстрее Нордер!» На костре томился котелок с похлебкой, а смертников неплохо кормят, раз остается еда. Эйнер налил похлебку в маленькую кастрюльку, взвесил в руке и оставил вместо котелка, который забрал с собой. После Лефланда аппетит стал пугать и на паре сухарей, как раньше, уже не протянуть. «Знаешь, я тебя сейчас изобью и свяжу», — преградил Людвиг и вытащил здоровенную кость с мясом. «Чтобы ты никуда завтра не влез». «Можешь попробовать, но я все равно освобожусь», — Эйнер глотал похлебку, не прожевывая. «За тобой надо присмотреть, вдруг опять продашь мир». «Не смешно», — рыцарь скорчил свирепое лицо и начал выколачивать костный мозг. «Раз уж ты приговорил наш мир к смерти, тебе надо успеть сделать еще много дел». «Каких?» Помнится, ты хотел закончить все и уйти. Как звали ту вдовушку? Анна. Людвиг с мечтательным видом посмотрел вдаль. У тебя даже лицо поглупело. Разве не хочешь увидеться с ней еще раз? После того, что случилось? Особенно после того, что случилось. И наракунул в бульон сухарь. Мы же собирались с тобой туда вернуться, помнишь? Я не знаю. Признаться, когда бы все это закончилось, я бы хотел попробовать. Поэтому тебе и нужна помощь, чтобы выбраться отсюда. Да? Ты, сукин сын Нордер. Людвиг отбросил голую кость и поскреб ложкой под дну котелка. Если ты завтра умрешь, я тебя побью. А кроме этого, Эйнар показал на городские стены. Где-то там есть таинственная дверь. А кто еще поможет тебе ее открыть, кроме меня? Что ты ей не наелся? Я тоже. Тащи еще.